Разнообразие — масса. Иногда вы вдруг оказываетесь в открытом поле с болотом, поросшим толстым тростником, в десять футов вышины с одной стороны и грядками картофеля и луку с другой. Затем попадаете на вершину горы, а вокруг вас расстилается океан с разбросанными по нем островами. Вот вдруг дорогу пересекает Глубокая расщелина с отвесными стенами в тридцать футов вышины, покрытая самыми причудливыми наслоениями, указывающими на внезапные поднятия здесь почвы в былые времена, украшенная там и сям случайно пригнездившимся цветком или виноградной лозой. Время от времени ваш путь выходит на берег моря, и вы можете смотреть вниз, сожжение надви или натри вглубь, сквозь прозрачную воду, и следить за бриллиантовыми переливами света на песчаном или скалистым дне до тех пор, пока не утомитесь, если только вы так созданы, что можете утомляться подобными вещами. Вы можете идти по загородной дороге в раздумье, свободно мечтая в полях и огородах, так как ни одна собака не выскочит на вас свирепым лаем, задыхаясь от удивления, несмотря на то, что это страна христианская и цивилизованная. Мы видели целые легионы кошек в Бермуде, но против собак население, очевидно, сильно предубеждено. Две или три ночи мы бродили по острову исходили его вдоль и поперек, и ни разу не встретили собаки. Большое удобство путешествовать по такой стране. Кошки были безобидны в отдельности, но в массе служили большой помехой. В конце города мы остановились у одной дачки выпить стакан воды. Владелец ее, человек средних лет с добродушным лицом, попросил нас присесть и отдохнуть. Жена его принесла стулья, и мы уселись у двери под тенью деревьев. Мистер Смит, назовем его так, хотя это и не настоящее его имя, расспрашивал нас о нас и нашей стране. Мы большей частью отвечали ему правду и расспросили его в свою очередь. Все здесь было очень просто, приятно, приветливо, все по-деревенски. Тут был и маленький ослик, и свинья, и курица на яйцах. всё это тут же под рукой, привязанное веревкой за ноги, на местечке, долженствовавшем изображать из себя лук.